Чем больше я изучаю личность Владимира, его историю, его деяния, тем яснее осознаю масштаб этого потрясающего человека. Признаюсь, когда-то он казался мне другим. После свершения его отца, Святослава, величайшего полководца, покорителя царств, Владимир выглядел князем так себе. Братоубийца, который сначала ставил кумиров, потом их жег. Человек, который, если верить повести временных лет, продал,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 Что было бы, если бы в противостоянии Пётр Первой и царевна Софья победила последняя? И процесс европеизации России, процесс неизбежный и закономерный, проводился не склоном к паранойе и крайностям Петром, а этой не глупой женщиной, имевшей куда больше прав на престол, чем, например, будущая императрица Анна Иоанновна. И был бы тогда сей переход более успешным, продолжившимся в потомках и уж точно куда менее кровавым.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 Зато ее можно переписать, и не в художественной литературе, а по-настоящему, по-научному в кавычках, в угоду политической конъюнктуре, ради очередного научного звания. Или нечаянно, из-за собственного невежества или острого желания, чтобы все было именно так. Никто не может заглянуть в прошлое. Зато любой может, изучив факты и материалы, сопоставив достоверность тех или иных источников, прийти к определенным выводам,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 Даже разрушение церквей и устройство капищ есть не что иное, как попытка создания того самого внутреннего стерня. А то, что случилось потом, превращение языческого князя Владимира в Владимира Святого, это чудо. Знак свыше. Знак избранности. И царская корона, увенчавшая голову Владимира, женившегося на дочери и сестре императора в Византии Анне, которую прежде пытались сосватать и французский король, и германский император,